Самое звание обращается впредь в простое отличие, не соединенное ни с какими служебными правами. Указ 6 августа того же года установил порядок производства в гражданские чины коллежского асессора 8 класс и статского советника 5 класс. Эти чины, которыми в значительной степени обусловливалось назначение на должности, приобретались не только заслугой,